попугаи, не чайки и даже не гуси, умеющие перелетать моря и океаны, спасаясь от зимних холодов. Слабые крылья попугаев не могут долго нести их без отдыха над безбрежной водой, и доктор Дулитл решил сплавать в Африку и в Австралию, развести попугаев по домам, а заодно навестить живущих там слонов, бегемотов, жирафов, кенгуру, утконосов и медведей-куалы и справиться об их здоровье. Альбатрос Петер Абгани-Ветер попрощался с доктором и его друзьями и собирался уже подняться в воздух, Но тут подошел к нему туда-сюда, Ищик. «Уважаемый Петр Обгониветер, ветер!» Смущенно сказал он. «У меня к вам маленькая просьба. Моя мама, антилошадь туда-сюда, давно не получала от меня невесточки. Не будете ли вы так любезны передать ей письмо? Вам ведь ничего не стоит слетать туда-сюда на ваших сильных и быстрых крыльях?» «Ну давай свое письмо!» Коротко бросил Альбатро, взмахивая крыльями, словно громадными опыхалами. «Сейчас, сейчас!» — засуетился туда-сюда, чик. «Мы его быстро напишем!» Он бросился к сове «Ух, ух!» Там молча достала перо, пузырек с соком чернильного дерева и приготовилась писать. Попугай Поли была занята беседой со своими родственниками, попугаями Ара, Лори и Кокоду. Зато обезьянка Чучу оказалась рядом и тут же принялась диктовать письмо. Туда-сюда, чик только успевал вставить слово «другое». Наконец, письмо было готово. Вот оно. «Милая мама, привет. Я повидал белый свет, но очень скучаю, сильно грущу. Может быть, скоро тебя навещу? Мы попугаев везем по домам, утешить спешим попугаевых мам. В Австралию сходим и в Африку тоже, тогда и обняться мы сможем, быть может. Кивая двумя головами моей двухголовой маме. Твой любящий мальчик. Туда-сюда, Альбатрос Петр обгони ветер подхватил письмо, и мгновение ока скрылся из виду. Голубой кит на всех парусах помщался следом в сторону Африки, но, конечно же, угнаться за быстрой птицы ему было не под силу, и все же все были довольны своим быстроходным суденышком. Веселый ветер надувал паруса. Поскрипывали, поигрывали мачты. Голубой кит скользил по гладкому морю, словно утюжок по просторной простынке, а солнце жарило так, будто хотело высушить все море. Если все так пойдет и дальше, мы через два дня будем в Африке, сказал доктор Дулитл. «Ура!» — закричали звери. «И скоро я увижу мою милую ма...» Начал туда-сюда чик, но договорить не успел, и кувырком покатился по палубе. Раздался ужасающий скрип, шипение и треск. Корабль остановился внезапно и застыл, будто приклеенный. Испуганные попугаи цветным облаком взлетели над накренившимся голубым китом. Доктор Дулитл едва успел удержать обеими руками на голове свой черный цилиндр. Из трюма выскочил поросенок Хрю-Хрю, который спасался там в холодке от тропической жары, как угорелый он носился по палубе с криками. «Караул! Катастрофа! Кораблекрушение!» Крокодил Кро-Кро, -крок, который мирно лежал на палубе, и даже не шелохнулся, когда корабль тряхнуло, вдруг разинул свою зубастую пасть и схватил поросенка за хвост. Тот рванулся было, но тут же затих. Тогда крокодил снова разинул пасть и спокойно сказал — Ну-ка, Хрюхрю, рассказывай, что там за кораблекрушение тебе померещилось? Росенок Хрюхрю -хрю все еще взволнованный залепетал. Да я лежал себе в трюме в холодке, а вдруг все кругом затрещало, и сквозь дно корабля просунулись острые, как пилозубцы. дно распорты ими, будто буханка хлебным ножом, вода хлещет сквозь все отверстия. Скорее же, спасайтесь. Похоже, мы наскочили на риф, догадался доктор Дулиттл. Но откуда взялись посреди моря, торчащие из воды скалы? Вдруг палуба под ними снова качнулась, и корабль медленно пополз. Да-да, именно пополз, по волнам. Казалось, что острые камни, на которые словно на вилку был насажен голубой кит, сдвинулись с места и отправились путешествовать по морю. Но этого было мало. Из воды высунулась длинная-длинная змея. Поднялась выше мачты, а потом склонила громадную голову над палубой и, часто моргая, уставилась на доктора Дулитла и его странную команду. Странно. Успела подумать попугаях и поле. Змеи ведь не моргают. И верно, голова эта вовсе не была похожа на змеиную, а огромные добрые глаза, опущенные ресницами. Улыбчивый, круглый ротик, в который и кролик-то не пролезет, и забавный, словно петушиный гребешок на макушке. — Хр-фр-тр, — сказала голова. Чего — Чего-чего? — не поняла обезьянка чучу. — Др-бр-мр, проворковала голова и добавила. кр Доктор Дулетел беспомощно развел руками. Он не понимал ни слова. Разве что Несси было хоть как-то похоже на звериный язык. «Мы тонем, она тут издевается какими-то дыр — возмутилась сова. «Ух-ух!» В ответ голова улыбнулась и виновато сказала. Кр несси несси кр. Крокодил Крокро спокойно разинул пасть и рявкнул. «Ну чё тут непонятного? Ее зовут Несси. Она извиняется, что чуть поцарапала нашу посудину». «Поцарапала?» Взорвалась в и поле. Да она нас всех погубила. Вообще кто она такая? Крокодил кру, кру вдруг, словно подражая непонятной Несси, затрещал. Гр-хр-крр. Зор-тр-зр. Обрадованно затараторила голова и плавно изогнула свою длинную шею. Все розину рты, слушали непонятный разговор крокодила и Несси, а кру -кру объяснил. Это доисторический звериный язык. Меня ему научила моя прабабушка, а та слышала его от своей прабабушки, которой научила ее прабабушка, ну а та слышала его от своей прабабушки, а та, а ну стой, перебила крокодила обезьянка Чучу. Если ты станешь перечислять всех своих пра-пра-пра-пра-прабабушек, -пра мы наверняка сумеем утонуть. Ну ладно, недовольно проворчал крокодил Крокро, -кро. потом расскажу о прабабушках, но дело в том, что мы, крокодилы, очень древний род, и это Наиссе, можно сказать, мой предок. Она из породы травозавров, которые, как думают все, вымерли сто миллионов лет назад. «Вот оно что!» — воскликнул доктор Дулиттл. «Теперь я замечаю в этой голове признаки доисторического вида». Ур, сказала Несси. «Что? Что она говорит?» — заволновались все. «Она приглашает нас на свой остров», — пояснил крокодил. «Арр-р-р-р!» ар, ар, ар, продолжала Несси. «Она говорит, что на этот остров никогда не ступала нога сегодняшнего жителя Земли». «Что ж, мы принимаем это приглашение», — торжественно заявил доктор Дулиттл, снял цилиндр и поклонился улыбающейся Несси. И тут же вода под килем голубого кита забурлила, и он, покачиваясь на спине травозавра Несси, заскользил по волнам.